Глава 16. До райских птиц мы домчались минут за пять. Дольше лошадей седлали. Ворота были приоткрыты. Непорядок. «Где этот сторож, который так доблестно меня одно время не пускал?» Процедил я, соскакивая с лошади и бросая по Игнату. «Я здесь, ваше сиятельство!» Сторож выполз из кустов. Я с нескрываемым удовольствием полюбовался на шикарный бланш почти наполовину лица. «Ох, и тяжела рука у баронессы Камневой!» – простонал он, даже не пытаясь подниматься на ноги. «Что? Какое отношение имеет баронесса Камнева к нашему весьма веселому заведению?» Я пару раз моргнул, пытаясь понять, о чем он там бормочет. Пока соскочивший со своего жеребца Игнат поднимал сторожа, я задумался. «Я помню эту Камневу. Вот барона не помню, а ее вполне. Она была на балу у Свинцова во время которого это уважаемое кем-то семейство потеряло своего наследника. Баронесса, изящная и весьма миниатюрная брюнетка, так жарко на меня тогда поглядывала, после того, как я Машин портрет показал. Но там еще и блондинка какая-то говорила с придыханием. «Почему я не помню барона Камнева?» – спросил я вслух, не обращаясь, в общем-то, ни к кому конкретному. «Я могу ответить вам на это, ваше сиятельство!» Сторож оставил попытки встать с земли, а Игнат оставил попытки его поднять. «Очень хорошо!» Я посмотрел на егеря. «Игнат, найди вискоса! Пускай он нашего сторожа упрет в дом и позовет целителя. Похоже, что ему здорово прилетело. А ты талян если не ошибаюсь?» Я вопросительно посмотрел на сидящего на земле и держащегося за голову сторожа. Тот очень осторожно кивнул. «Рассказывай!» «Баронесса Камнева совсем недавно вышла замуж», — начал говорить талян «Она очень сильный маг, отмеченная своим богом». «Я даже представить себе не берусь, как именно выглядит ее бог», — пробормотал я. «Продолжай». «У Камневых традиционно мало детей. Ее отец, спокойный барон, был женат на трех разных женщинах, и лишь одна подарила ему ребенка — Елену. Можно было подумать об измене?» Но у Елены с ранних лет начал проявляться семейный дар. Оно стало активной в 16 лет, а когда ей исполнилось двадцать, господин барон изволил скончаться. «Вот, Игнат, многоженство до добра не доводит», сказал я вернувшемуся егерю. «Почему?» игорь почти не запыхался, хотя, судя по всему, бежал ко мне бегом. «Заездили мужика, мерзавки. А вот была бы одна жена...» «Может быть, сумел отбиться?» Я наставительно поднял вверх указательный палец. «Что там в доме?» «Не знаю, я в доме не был», — ответил Игнат. «Но шумно». «Где с Игнат?» Я почувствовал, что еще чуть-чуть и начну убивать. «Прячется в убежище», — Игнат махнул рукой вглубь сада. «Здесь есть убежище, вполне комфортное и полное запасов на случай прорывов» сейчас выберется оттуда и прибежит». «Продолжай», — я повернулся к Толяну. «Да что тут продолжать? Как самый сильный маг клана, Елена удостоилась родового перстня от своего бога и возглавила клан. Только чтобы рот не пресёкся, ей был нужен муж, который войдет в клан. Брать бездарного не хотелось, и баронесса пару лет пребывала в поисках. Но выбор тут невелик. Мужчины редко в род жены переходят», — Толян вздохнул. И вот, наконец, свершилось. Адриан Васильков, настолько далекая ветвь Васильковых, что даже говорить об этом не хочется, с радостью согласился стать консортом при богатой баронессе. Тут Адриан... Так-то баронессе совсем другие мужчины нравятся. И он метнул взгляд в мою сторону. Только вот муженек то не только неказистый ей достался, так еще и гулящий. Повадился к нам бегать, жужу слушать, О, госпожа баронессо, возьми и узнай об этом. И что? Я глубоко сомневаюсь, что наберется хотя бы 10% неженатых мужчин он там, я указал в сторону дома. И то, это наши парни и Чижиков. Интересно, его уже прибили или он еще трепыхается? Боюсь, ваше сиятельство его там убьют, если вы не поторопитесь, встрял игнат, а я выразительно посмотрел на таляна. Так-то да, жены предпочитают делать вид, что не знают и даже не догадываются, куда их мужья по ночам шастают. Но вот баронесса-то глава клана, и терпеть такое унижение не стало. Подговорила нескольких подружек, у которых муженьки тоже здесь окопались, и пошли дамочки проверить, чем же их, благоневерных сюда словно магнитом притягивает. Толян дотронулся до синяка. «Я их не пускал, просто грудью лег. Ну куда там?» Госпожа баронесса со злости дар свой каменный применила. Ох, вон Серега бежит. Он мне поможет. А вы бы поспешили уже в дом, что ли, ваше сиятельство. А то там, кроме изменника Андриана, много наших птичек могут под горячую руку баронессы попасться. Ну что с ними может произойти? Там же Чижиков. Протянул я саркастически. Теперь, когда я точно знал, что в борделе совершенно точно дама выясняет отношения, «Идти туда не хотелось, от слова совсем». «Вот именно, ваше сиятельство! Там же Чижиков!» с нажимом произнес Игнат. Я посмотрел в сторону дома, и тут раздался сильный треск, а потом звон разбитого стекла. Из окна, благо что с первого этажа, вывалился мужчина, в котором я с трудом узнал Чижикова. Он был весь облит чем-то липким и усыпан перьями. «Так, вот это уже совсем не смешно!» Я нахмурился и решительно направился ко входу в дом. На секунду затормозив возле Марка, бросил ему. «Хоть ты сейчас как никогда соответствуешь своей фамилии, но я даже не представляю, что тебе нужно будет сделать, чтобы отмыться». Не дожидаясь ответа, рывком рванул дверь на себя и вошел в холл. И тут же пригнулся, потому что в меня полетела какая-то ваза. «Надеюсь, не слишком дорогая». «Я-то пригнулся». А вот шедший за мной Игнат явно не ожидал такого подлого нападения, поэтому был злополучная ваза из за пределы дома. Дверь медленно за моей спиной закрылась, а я почувствовал почти неконтролируемый приступ ярости. Все запахи мгновенно усилились, а слух обострился до такой степени, что я слышал, как на втором этаже что-то шепчет какой-то невидимый мною мужчина. По-моему, он молился какому-то своему богу. Кому именно, я не разобрал. В холл тем временем выкатился клубок из тел, откуда время от времени вылетали обрывки одежды и, кажется, волос. Ну все, с меня хватит, прошипел я, а зрение резко ухудшилось и стало черно-белым. Я все еще продолжал сидеть на корточках. Ком из тел подкатился ближе, и я резким движением провел прочными когтями по мрамору пола, вызывая тем самым мерзкий звук и высекая искры. Тихо! Шум прекратился мгновенно. Визжащий комок тел распался, и несколько человек, которые его составляли, быстро вскочили на ноги. В основном это были дамы, но среди них оказалась и пара мужчин. Один из них, какой-то невзрачный задохлик, остался лежать на полу, поскуливая. «Ваше сиятельство?» Изящная брюнетка в разорванном платье и с растрепанными кудрями присела в реверансе. Таким образом, наши лица оказались почти на одном уровне. Она уставилась на меня так, словно впервые увидела. «Ах да, точно!» Она впервые меня видела почти в боевой ипостаси. Я вытянул руку, и когти втянулись в пальцы, как у самого настоящего кота. После этого встал и поднял баронессу, охватив ее за плечи. Наверное, я сделал это больше из-за того, что побоялся, как бы разорванное и держащееся на честном слове платье не свалилось к ее ногам. И так грудь была практически обнажена. Да и разрезы в самых неожиданных местах выставляли напоказ весьма изящные ножки. На скуле безупречную кожу портила ссадина. Протянув руку, я коснулся этой раны. Зрение постепенно начало возвращаться в норму, но все еще краски были блеклыми. «У вас глаза желтым светятся», — прошептала баронесса. «Да, я знаю», — я кивнул. «Вы понимаете, что натворили? Это ведь мой дом». Я всего лишь сдаю его человеку, который сейчас повез сторожа к целителю. Мне очень жаль, что так получилось со сторожем, но он не хотел меня пускать. Вокруг стояла абсолютная тишина. Мне даже на мгновение показалось, что мы остались в холле одни. И да, ваше сиятельство, я знала, что это ваш дом. Мой клан занимается оказанием юридических услуг. Мы посредники между собственником и государством. «Знаете, однажды уже жила одна женщина по имени Елена. Говорят, что из-за ее прекрасных глаз началась война, очень жестокая для той невероятной древности. Вы пошли дальше и решили не становиться причиной войны, а собственноручно ее развязать. Баронесса, вы понимаете, что натворили, чуть не разрушив мой дом, покалечив слугу моего клана и выбросив в окно моего гостя и друга?» «Причем последнее. Вы как вообще сумели сотворить с бедным Марком такое извращение? Разве он стоит последствий?» Я пальцем в картинно застанавшего мужичка. «Нет, ваше сиятельство, вы правы. Он не стоит того, что вы можете сделать с моим кланом. Мы слабы и не сможем оказать сопротивление». Баронесса слегка наклонила голову. Она меня не боялась. Вот в чем странность. «Тогда зачем вы здесь?» Зрение наконец-то обрело нормальный вид, а мои глаза перестали светиться. «Я всего лишь слабая женщина, но у меня тоже есть гордость!» Она вскинула голову. Я краем глаза заметил, как другие участники потасовки бочком-бочком выскочили из холла на улицу. По-моему, они снова сбили с ног Игната, который хотел войти, слегка очухавшись от удара вазой. Что-то он расслабился здесь. Похоже, я нашел первого кандидата на посещение тренировочной базы с параллельной добычей весьма ценных для клана монстриков. Осталось только подобрать ему достойную компанию. Будет первопроходцем. Девочек, кстати, в этом замесе не оказалось. Из моих подопечных присутствовала только Жужу. Я молчал, давая время всем лишним покинуть мой дом, усиленно делая вид, что не замечаю их ухода. Раз зачинщицей этого безобразия является баронесса Камнева, значит спрос будет с нее. Уже очень скоро в холле остались только мы с баронессой, ее муж, притворившийся трупом, и Жужу. «Да, у меня есть гордость, и я не собираюсь, по примеру всех тех жен, сидеть дома и делать вид, что ничего не происходит, а мой муж просто пошел прогуляться или в какой-нибудь клуб, столь модный в столице». Она сжала губы. Пусть я лучше вот так выставлю себя на посмешище с непредсказуемыми последствиями, чем позволю шептаться мне вслед. Не слушайте ее, ваше сиятельство. Баронесса явно преследует какую-то другую цель, чем просто наказать неверного муженька. Я перевел взгляд на заговорившую Жужу. Вот ее платье не выдержало надругательства. Оно и так было открытым. А сейчас левой рукой она держала лиф, чтобы не смущать присутствующих видом обнаженной плоти. Правой же рукой она пыталась распутать волосы. Тфу! Жужу выплюнула белоснежное перо, каким-то образом оказавшееся у нее во рту. Я не понял. Вы что сделали с Чижиковым? Общипали и вывалили в его же собственных перьях? Я проследил за полетом пера, а потом посмотрел на злющую Жужу. Олечка, свет моих очей! «Что ты сейчас сказала насчет баронессы?» «Я сказала, что, придя сюда и устроив скандал с мордобитием, эта дама преследовала совсем другие цели, которые очень отличаются от озвученных». Она выплюнула еще одно перо. «Что ты имеешь в виду?» Я прищурился. «Госпожа баронесса руководит пусть маленьким и слабым, по ее словам, но кланом. Можете меня сейчас поправить?» Но я очень сильно сомневаюсь, что ее бог дал бы ей родовой перстень, если бы она была просто недалекой ревнивой клушей, которая решилась на публичный скандал из-за этого ничтожества ее муженька. Если бы действительно так сильно переживала, то удавила бы его где-нибудь потихоньку. Несчастные случаи, они такие несчастные, и жужу злобно посмотрела на баронессу. Так. «Та Наши взгляды с баронессой столкнулись. Она не просто какой-то там камень. Она кремень. А Ольга права. Елена явно преследует какие-то свои цели. Вот только я и близко не могу представить, какие именно. Оля, распорядись запереть где-нибудь господина консорта с флакончиком обезболивающего. А сама найди на лужайке Чижикова и отмой его как следует. Он вас разнимать пытался? «Да», — Жужу вздохнула и с явной неохотой пошла выполнять мои поручения. С Адрианом мы разобрались просто. В холл весьма осторожно вошёл вискас, и почти барона поручили ему. Ольга вышла искать Чижикова. Боюсь, что когда она будет его поднимать, то не удержит платье на груди. Но ничего, пускай Марк полюбуется на ее прелести. Они того стоят, а он заслуживает поощрения. Я же схватил Елену чуть выше локтя и потащил слабо сопротивляющуюся женщину в свой кабинет. «Куда вы меня тащите?» – догадалась она меня спросить, когда я уже к двери кабинета подходил. «И что вы хотите со мной сделать?» «Как это что? Конечно же, затащить в ближайшую приватную комнату и надругаться всеми возможными способами. Мне же нужно получить компенсацию за тот бардак, что вы здесь учинили» пояснил я, открывая дверь кабинета и втаскивая туда, начавшую сопротивляться чуть-чуть активнее баронессу. «А вы меня дразните. Я ведь по своему сторожу видел, что вы вполне способны сопротивляться по-настоящему». Усадив ее в кресло, я расположился напротив. «Говорите, Елена, что за представление вы здесь устроили?» «Выслушайте меня, ваше сиятельство. Только не перебивайте, вроде всего святого». Она сложила руки в умоляющем жесте. Я кивнул и скрестил руки на груди. Мои земли, крайне невеликие по площади, граничат с землями клана Рысевых на севере. Я знаю. Снова кивнув, предоставил ей возможность продолжить говорить. Еще при моем отце у нас нашли серебро. Месторождение обещает быть богатым, но у меня нет возможности начать разработку. Вот только это проклятое серебро стало камнем преткновения между мной и более сильными и наглыми соседями. Силы моего клана тают, и однажды я не смогу защитить свой клан. И как ваши соседи смогут вас захватить? Точнее, не так. Как они подведут юридически обоснованную базу для этого захвата? Вы же понимаете, что это непросто взять и прислать к вам войска. Уже через неделю наглец поближе познакомиться с боевыми тиграми князя Тигрова. «И будет считаться, что ему повезло, ведь может и его величество вмешаться?» Я задумчиво рассматривал ее. «О, да просто!» – она махнула рукой. «Убьют Адриана, а меня насильно выдадут замуж за какого-нибудь наследника, после чего я упаду с лестницы и сверну себе шею. Мой новый муж будет безутешен. Я уверена в этом», – добавила она саркастично. «Я, собственно, из-за этого вышла замуж за это ничтожество». Чтобы хоть немного держать стервятников в отдалении. Но, оказалось, я ошибалась была надежда попросить помощи у самого сильного в нашем краю соседа, она выразительно посмотрела на меня. Вот только рысивы, вы, если и знали о моем существовании, то вида не подавали, а тут еще этот слезняк решил погулять. Поверьте, ваше сиятельство, я долго думала, прежде чем решиться на этот шаг. У меня просто не было другого выхода. Я обязана защитить свой клан, и я решилась привлечь ваше внимание таким вот безобразным, и я согласна с этим, способом. «Чего вы от меня хотите?» — задал я вопрос напрямую. «Наверное, чтобы вы стали посредником между мной и главой вашего клана». Она набрала в грудь побольше воздуха и выпалила. «Я прошу клан Рысевых взять клан Камневых под свою руку» и на правах вассала я буду просить вас помочь мне защититься, хотя сомневаюсь, что кто-то в своем уме продолжит нападки, когда на моих землях расположатся отряды егерей и рысей. Разумеется, вы сможете начать разрабатывать рудник с вам выручкой в 60%. Денег свободных у меня нет, но я выделю людей». Я продолжал на нее задумчиво смотреть. «Да, женщина в нашем обществе очень уязвима» тот сценарий, который она сама себе написала, очень правдоподобен. Наконец, я опустил руки. Вот что. Его сиятельство граф Рысев, глава клана Рысевых, должен завтра вернуться сюда, в городской дом. Не думаю, что на него нужно все это сваливать прямо с дороги. Приходите послезавтра к полудню, в наш дом. Я успею его морально подготовить. А сейчас, думаю, вам следует удалиться. Конечно, ваше сиятельство. Она вскочила и снова сделала реверанс. На этот раз платье все таки сползло, позволив мне насладиться видом прекрасного женского тела. Елена покраснела, но натянула эти обрывки на себя не так, чтобы быстро. Вот чертовка. «Да, муженька своего заберите. Мне он здесь совершенно не нужен». Баронесса выскочила из кабинета, а я взлохматил волосы и тихонько рассмеялся. «Да, дела». «Я бы очень хотела знать, какие именно...» Услышав знакомый голос, я подпрыгнул. Мысли лихорадочно заметались в голове, но ни одна из них не подходила для того, чтобы быть озвученной. Фейра привела меня сюда, и мне очень интересно, что забыл мой муж в борделе рано утром после нашей брачной ночи. Глаза Маши метали молнии, а рядом с ней сидела очень довольная собой рысь. «Вот же предательница!» «Да, не так я хотел тебе показать это место, но...» «Маш, проходи. Я тебе покажу, что меня связывает с этим домом. И я клянусь, это не то, о чем ты подумала».